Глава 24. Раз мне выпало немного свободного времени, то я занялась обустройством своего временного жилища. Убрала свои вещи на полке шкафа, оставив несколько полок свободными, вдруг и Киран свои вещи сюда же уберет. Приготовила спальные места, а то потом будет лень возиться с постельным бельем. Заполнила полки в ванной тюбиками и флакончиками. Накормила котят. Печально посмотрела на смесь на донышке банки. Надо взять у Нади молока, буду приучать котят к обычному молоку. А вот мясо им надо пока отваривать и перемалывать. Зубки у них еще маленькие, с цельным куском не справятся. Кстати, котята мои довольно быстро освоились и в новом пространстве, и теперь пытались организовать себе игру в догонялки. Правда, Симка еще плохо бегала, лапки заплетались, а шпрот носился шустро. Как раз и время подошло идти на ужин. Прихватив свой талмуд с записями, пошла в нашу летнюю столовую. Там уже начали собираться на ужин наши девушки. От котлов и кастрюль шел крепкий грибной дух. На ужин были тушеные топинамбур и грибы в сливках, и чай из монарды. Ужин был просто объедение. Сливки придали овощам и грибам такой нежнейший вкус, что просто таяли во рту. Душистый чай завершал трапезу. Конечно, десерт бы не помешал, но чего нет, того нет. Пока. Но тут я вспомнила, что принесла же с собой пакет с зимними фруктами, и жестом фокусника плюхнула его на стол. Дружное «Вау» было мне лучшей наградой за сегодняшний позор с вещами из номера отеля. Но Люба тут же громко сказала «Девушке, фрукты кушаем аккуратно, все семечки, косточки обязательно складываем на тарелку». Пока не знаю, какой здесь климат, но попробуем вырастить что-нибудь из этих семечек-косточек. Может, и получится что-то стоящее. Я тут же записала себе в тетрадь, что необходимо выяснить, где будет мой постоянный дом, и попросить построить несколько теплиц. Сажать теплолюбивые овощи уже крайне необходимо, да и саженцы тоже. Да и вообще пора всерьез заниматься посадками. Вот сегодня вечером после ужина и пойду в штаб с этим вопросом. Сразу же я просила девчонок, кто и чем завтра занимается, какие планы. Назначение дежурных на кухню тоже входило в планы. Обучаться управлять кариком захотели все, точнее, почти все. Рая не проявила интереса к этому занятию. Вообще она немного странно себя вела. Она не скандалила, не ругалась, от работы не отказывалась, но была какая-то равнодушная к окружающему миру, погрузившись в себя». Честно говоря, я уже начинала беспокоиться и задумывалась о том, что надо бы посоветоваться с Иловым, но наша Тина, верно поняв мои обеспокоенные взгляды на Раису, сказала в полголоса: "Не надо ее пока трогать, у нее сейчас идет слом шаблона. Она сама не определилась, как ей относиться к этой действительности. Когда ее психика все правильно воспримет, тогда она и вернется к себе обычной. Может, мы потом еще и не рады будем ее нормальному состоянию." И ведь как в воду глядела Тина. Но это все потом. А сейчас я просто разделила всех девушек по списку на четыре группы. Завтра и начнем занятия. Также продолжаем ходить на фермы, обучаемся уходу за животными. Катя завтра вместе с экспедиционным геологом едут в соседнюю долину, где планируются поля. Необходимо осмотреть горы с той стороны на предмет полезных ископаемых. Женя организует часть свободных девушек на поход в лес возле нашей пилорамы с целью поиска даров леса, тех же грибов хотя бы. К сожалению, все деревья здесь нам не знакомы, так что шансов найти сахарный клен у нас практически нет. Но, возможно, есть другие деревья, которые тоже дают сладкий сок. Правда, у нас на земле кленовый сок добывают в феврале-марте, но тут не земля и деревья другие. Наказала девчонкам, чтобы не вздумали пробовать на язык сладость того или иного дерева с нарушенной целостностью коры. И хвойники не трогать, у них смола, а не сок. Пусть собирают образцы в маленькие пакетики. И внимательно осматривать кустарники и небольшие деревья на наличие каких-либо плодов. Прошлогодних, нынешних незрелых или зрелых. И тоже собирать образцы. Нам сейчас все нужно. Специалисты типа строителей, инженеров-наладчиков, проектировщиков занимаются своей прямой профессией вместе с мужчинами. Мы с Ликой продолжаем штудировать законы и контракт. Надя и Люба, каждая в своей сфере. Мы покинули столовую, и туда потянулись мужчины, до тех пор терпеливо ожидавшие, пока мы вслась на митингуемся. И ни один не сказал нам укоряющего слова, что они тоже голодны, а мы тут трипологию разводим. Я двинулась по направлению к своему шатру, когда меня окликнула Люба, спешившая следом. «Наташа, подожди! Ты сегодня свои вещи получила со склада? Забрала семена и саженцы? Уже все проверила и посмотрела?» Пришлось сознаться, что не успела, и только собираюсь это сделать. А потом хотела поговорить с начальством насчет теплицы и вообще о посевной компании, включая посадки сои. Люба сразу безапелляционно заявила, что идет со мной. Но вначале необходимо провести учет и подсчет имеющихся семян и саженцев. Как раз и мужчины спокойно будут ужинать. Котята встретили нас с жалобным мявом. Оказывается, они загнали под мою кровать свою игрушку и не могут ее достать. Я оторвала от своей заколки для волос побрякушку в виде небольшого шарика перед уходом на ужин, и котята ею играли. А теперь игрушка пропала. Пришлось вставать на четвереньки и доставать этот шарик. Налила им молока в мисочке, которая мне дала с собой Надя, кипяченая, теплая. Котята смешно фыркали, локали молочко, испачкав в нем мордочки и усы. Хвостишки забавно тряслись, при этом воинственно задранные вверх. Вначале осмотрели саженцы. Да, сажать их в землю надо срочно. Об этом говорили и набухшие почки, прорезавшиеся сквозь слой садового вавара. Я оказалась счастливой обладательницей саженцев в двух экземплярах каждого вида. Колоновидной яблони, такой же груши, вишни. Далее следовала слива желтая и красная. Кустарники, знакомая мне ирга, арония сорта неро. Совершенно незнакомое мне растение актинидия, сорта новосибирская ранняя. Оказалось, что это лиана с очень вкусными и полезными ягодами. Ее еще называют сибирским киви, но я с ней не знакома. Далее следовали все три вида смородины. Жимолость садовая, голубика садовая. Представление не имело, что ее можно выращивать на приусадебном участке. Крыжовники зеленые и красные, малина и ежевика. Уф! Тут я думала, почему за эти прутики с меня взяли стоимость крыла Боинга. А тут их оказывается много. Чуть не забыла, там было еще несколько кустиков роз, написано, что это сорта канадской селекции. То есть зимующие в условиях Сибири, тогда и здесь должны прижиться. И это мы еще не разбирали те два угрожающих размеров пакета, желтого цвета с семенами. А еще сеточки с картофелем. Их, к сожалению, намного меньше. Вот картошку я люблю, особенно жареную до да с соленым огурчиком. Аж слюна отделения, как у собаки Павлова началось. Сеточки, если верить этикеткам, на них были по 4 килограмма. Предлагались нам сорта «Гала», «Розара», «Скарлетт» и Коломба. Люба особенно обрадовалась последнему сорту, сказала, что это новинка. Очень ранний и урожайный сорт. Поверю ей на слово, все равно я в этом не понимаю. Зато Любочка вся горела фанатичным энтузиазмом. Я уже подумывала о том, как бы технично спихнуть все это добро на нее... Хоть и стыдно было, на Любе и так висело животноводство. Но Любаня мою мечту срезала на взлете. Сажать саженцы будем у тебя. Я себе возьму по второму экземпляру растений и буду их размножать. Ты пока что не сумеешь это сделать правильно. Семена будем делить. Сколько пакетиков будет, настолько столько огородов и поделим. В основном это дело поручим сельским жительницам. А картофель весь у тебя сажать будем. Пока что он пойдет весь на размножение, не в пищу. Я робко проблеяла. «Может, мне не надо?» «Я тоже горожанка. Дачей у нас тетя Катя занималась, я только видела этот процесс. Ну, картошку сажала, окучивала, докопала». Но Люба была непреклонна Наташа. «Ты хозяйка всего этого, неоценимого в наших условиях добра. Значит, тебе это и должно принадлежать». «Да не дрейфь ты, мы все помогать тебе будем. Урожай ведь всем нужен». Далее подошла очередь семян. Я только мученически вздохнула. Как выяснилось, я являлась счастливой обладательницей как минимум 20 сортов помидор. От салатных, крупных, красных, розовых, желтых, черных и даже зеленых, вдобавок к этим расцветкам еще и в полоску. Далее следовали сливовидные засолочные томаты, а также черри. Причем каждый вид по три упаковки. Нашлись и сладкие перцы. Тоже радующие глаз разнообразием окраски. Острые перцы, огурцы, слава богу, обычной зеленой окраски, но разных размеров. Кабачки, патиссоны, тыквы, морковь и свекла различных сортов. Капуста всех видов и разных сроков созревания. Уйма зеленых растений, луки, фасоли, горох, земляника и клубника в семенах. И уж совсем экзотика, о которой я даже и не слыхала, то самое пипино, сараха и санбери. Профизали с арбузы и дыни я хотя бы слышала. В самом низу лежали еще несколько упаковок с удобрениями для рассады и какие-то ампулы с неким веществом под названием эпин. Я морщила лоб, пытаясь понять, что это может быть. Отдельно в пакете лежали несколько луковиц гладиолусов, клубни трех сортов георгин, несколько видов лилии и ирисов. Кажется, все. «А нет, вон та здоровая пачка, перетянутая аптечной резинкой — это цветы, начиная от простенькой космеи и петунии и заканчивая вообще чем-то невыговариваемым». Я растерянно смотрела на всю эту гору добра, выявленную из пакетов мне на кровать. «И что мне со всем этим делать?» Люба спросила с удивлением «Наташа». «Твоя тетя имеет свой магазин для садоводов или у вас дача на пять гектар земли?» Я неуверенно пробормотала. «Нет. У нашего соседа на даче только сортовой бурьян выше забора растет. Тетя взяла над ним шефство, самому ему некогда было половину жизни по горячим точкам промотался. Вот и попросила купить для него то, что будет у нас в Сибири расти. Ну и себе новинок разных. Я же не знала, что столько всего разного будет. Что, все плохо и неподходящие семена? Люба успокаивающе похлопала меня по руке». «Нет, наоборот. Тут в самом деле подобраны качественные новинки ранних сроков созревания. Думаю, здесь все будет отлично расти. Поскольку семена все по три пакета, то разделим их на три участка. Один набор тебе, один я возьму, третий я бы Надя отдала, но у нее своих забот по кухне выше крыши. Завтра девчат распрошу, кто хорошо управляется с растениями, тому и отдадим. Но ухаживать за посадками будут все». А теперь пошли в штаб, разговаривать с командиром будем. Собрали все семена назад в пакеты, причем обнаружилась интересная, неизвестная науке загадка. Эти же упаковки с семенами в эти же пакеты не помещались вновь. В штабе, несмотря на вечернее время, народу было достаточно. Кто-то заходил с озабоченным видом, кто-то выходил с задумчивым видом, видимо, получив накачку от начальства. В большой комнате возле Кульмана Стоял что-то внимательно разглядывал уже известный сад Граг. Увидев нас, приветливо помахал нам рукой, но нам нужен был командир, и мы направились в его кабинет. Если честно, я малость трусила идти к занятым серьезным людям со своей морковкой и картошкой, я лучше бы тихонько смылась к себе, но бодрое шипение Любы не давало возможности отступить. «Не дрейф, подруга! Ничего себе морковка-картошка!» «А эти серьезные люди трескать это будут за обе щеки! Куда уж важнее!» Киран в кабинете был не один. Присутствовал еще с торпом, оба врача. Еще один смутно знакомый мужчина видела его пару раз. Они что-то горячо обсуждали, разглядывая голографическое изображение Большой долины. При нашем появлении совещание прервали, подняли головы. «Наташа, Люба, что-нибудь случилось?» «Вам разве не пора отдыхать уже?» Я была смутилась, но, получив животворящий тычок остреньким кулачком Любочки в бок, храбро сказала «Простите, но я очень хотела бы знать, где именно будет располагаться наш постоянный дом. Мне это важно». Хотя мужчины и удивились такому странному заявлению, но были крайне вежливы. «Дело в том, что мы еще и не определяли, где чей будет дом. Подготовлены пока только стандартные фундаменты и определены границы участков». Они у всех одинаковы. А у вас имеются какие-то конкретные предпочтения или пожелания? О, Господи! Но почему все считают нас любопытствующими бездельницами, которые от скуки суют свой нос куда ни попадя? Разозлившись от этой мысли, я собрала себя в кучу, отставила в сторону робкое мямление и твердо сказала, особых предпочтений у меня нет, зато имеется важное дело. Оно заключается в том, что перед нашим похищением Тут мужчины досадливо поморщились, но я демонстративно не обратила на это внимания и продолжила. «Я посещала магазин, где продают семена и саженцы различных земных растений, употребляемых в пищу, и приобрела их в достаточном количестве для своих нужд. Оценив местный климат и посовещавшись с Любой, как со специалистом, мы решили, что вполне возможно вырастить их и здесь, и, судя по сезону, это надо делать срочно». Поэтому мне и необходимо знать, где будет дом, чтобы заняться посевом семян. Поскольку семян много, то заниматься этим вопросом мы будем втроем. И нам желательно, чтобы дома стояли рядом. Само наличие дома пока нас не волнует, лишь бы была вода на участке. И еще одно. Поскольку некоторые наши растения теплолюбивы, им требуется укрытие. У нас это называется теплица. Это такое сооружение, покрытое прозрачным пластиком. «Не думаю, что при вашем развитии технологий для инженеров это будет сложно. Если предоставите нам в помощь кого-либо из мужчин с техникой для вспашки земли, это хорошо. Если все заняты, то мы и сами как-нибудь вскопаем грунт. Только лопаты дайте».